49. Последние два дня он сидел в лютеции на важном собрании представителей испанского, итальянского и швейцарского отделений Аввера. Два дня взаперти в китайской гостиной, два дня убиты на их жаркие споры, два дня все в нем бурлило от нетерпения. Какого черта он до сих пор не получил заказ? И только в конце последнего заседания швейцарский представитель сказал кунцеру «Вернер, чуть не забыл, ваш пакет у меня». Кунцер сделал вид, что и не помнит своей просьбы месячной давности, и поспешил за коллегой в его номер. Это был маленький, но толстый бумажный конверт. В лифте Кунцер нетерпеливо вскрыл его. Там лежал десяток открыток с видами Женевы. Пустых. С ноября Кунцер, груженный провизией и шампанским, неутомимо ходил к отцу и обедал с ним. Надо было убедиться, что тот тоже поел. С кухни по-прежнему доносились ароматы. Каждый день в полдень отец готовил сыну обед, но отказывался к нему притрагиваться. Если сын не приходил, эту еду никто не ел. Мужчинам молча поглощали холодные закуски. Кунцер едва прикасался к ним, оставался голодным, лишь бы что-то осталось, и отец поел еще. И незаметно совал деньги в хозяйственную сумку. На выходных старик больше не выходил из дома. Вам надо немного проветриться, утвердил кунцер, но отец отказывался на отрез Не хочу разминуться с полем и милем. Почему он больше не дает о себе знать, даст, как только сможет. Война, знаете ли, нелегкая штука. Знаю, вздыхал тот. Он хороший солдат, он лучше всех. Когда они говорили о Пелле, на лице отца появлялись краски. Вы воевали вместе с ним? спрашивал отец под конец обеда, так будто календарь застыл и каждый раз. Без конца повторялся один и тот же день. Да. Расскажите, молил отец. И Кунцер рассказывал. Рассказывал Бог весь что, только бы отцу не было так одиноко. Рассказывал о фантастических подвигах во Франции, в Польше, везде, где стояли солдаты Рейха. Поль Эмиль громил танковые колонны и спасал товарищей. Он не спал ночей, то пускал в небо зенитные снаряды, то работал волонтером в больницах для. тяжело раненых. Отец восхищался сыном до умопомрачения. «Не хотите немного пройтись?» Каждый раз предлагал консур, завершая свой нескончаемый рассказ. Отец отказывался. А в кино не сдавался консур? Нет. На концерт, в оперу? Нет и нет. Просто погулять? Нет, спасибо. Что вы любите? Театр. Я вам достану все, что хотите, что угодно, хоть комедий францесс, только скажите». Актеры часто ходили ужинать в пивную лютеции. Если отец захочет с ними встретиться или посмотреть спектакль на дому, он все устроит. Да, они будут играть для него одного в этой гостиной, если он пожелает. А если откажутся, он закроет их жалкий театр, отправит их в гестапо всех, депортирует в Польшу. Но отец ничего не хотел. Он хотел только сына. В начале января он сказал своему единственному гостю, «Знаете, однажды я уже вышел. Просто так, за какими-то бесполезными покупками, и запер дверь на ключ, хотя дал обещание. Но только из-за воров они крадут открытки. У меня украли открытку, которую прислал Поль Эмиль. Я ее, наверное, плохо спрятал. Короче, я тогда разминулся с сыном. Никогда себе этого не прощу. Я дурной отец. Не говорите так. Вы потрясающий отец!» воскликнул Кунцер, которому вдруг захотелось разморжить себе голову из Любера, ведь вором был он. На завтра он заказал в швейцарском отделении Авера открытки с видами Женевы. Завладев набором открыток, Кунцер стал писать отцу от имени Поля Эмиля. Он сохранил украденную открытку и, взяв ее за образец, копировал почерк. Сперва писал начерно, усердно, сотни раз, если нужно. Его каллиграфия должна быть правдоподобной. Потом запечатывал открытку в конверт без адреса и опускал в железный почтовый ящик на улице Бак. «Дорогой обожаемый папочка, прости, что я до сих пор не вернулся в Париж, у меня много дел, ты наверняка поймешь. Уверен, что Вернер о тебе заботится, можешь во всем на него положиться, а я думаю о тебе каждый день, скоро приеду, очень скоро, как можно скорее, твой сын». «Пунцер подписывался твой сын, ему не хватило мужества на главный обман написать имя покойного Поль Эмиль». К тому же, насколько он помнил, все виденные им открытки были без подписи. Иногда он даже добавлял постскриптум: смерть немцам» и смеялся про себя. В феврале Канарис, устав от обвинений Гиммлера и других высших офицеров службы безопасности, Рейхсфюрера, утратив последнее доверие Гитлера, покинул пост главы Абвера. Кунцер, в твердой уверенности, что служба скоро будет распущена, уделял все меньше сил работе на Рейх и все больше открыткам. Теперь он был одержим идеей в совершенстве подражать почерку Поля Эмиля. Он проводил за этим занятием целые дни. Его настроение зависело от достигнутых успехов. С начала марта он писал по открытке в неделю, Подражание было совершенным, его не распознали бы даже графологи Аввера. И когда он приходил к отцу, тот сияющим видом и счастливый как никогда показывал ему открытки от обожаемого сына. Уже март. Атака союзников неумолимо приближалась. В этом году они высадятся на северном побережье Франции. Это уже ни для кого не секрет. Оставалось выяснить, где и когда. Все военные службы стояли на ушах. Ему было плевать, с Абвером покончено. Ему казалось, что в лютеции все, как и он сам, только делают вид, будто заняты. Щелкают каблуками, бегают из столовой к коммутатору и от коммутатора в кабинеты. Суетятся ради суеты. Они войну уже проиграли. Но ни Гитлер, ни Гиммлер те еще нет. Иногда к нему в кабинет заглядывал пес. «Все в порядке, Вернер?» «Все в порядке», — отвечал фальсификатор, не поднимая головы от стола, склоняясь над огромной лупой. Пес очень любил Кунцера. «Сколько в нем усердия! Вот, человек отдает Рейху все время без остатка, весь в трудах», — думал он, глядя на горы бумаг у него на столе. «Вы уж так не надрываетесь», — добавлял славный пес, но Кунцер не слушал. Усталым он выглядел из-за своей изнурительной комедии. «Что с ним происходит?» Он, казалось, утрачивал связь с реальностью. В лифте он строил перед зеркалом гримасы и раскланивался. Скоро придет весна. Он так любил весну. Это было Катина время года. Она доставала из шкафов и юбки, ее любимые, была синяя. Он радовался весне, но у него пропал вкус к жизни, он хотел Катю. Все остальное теперь было неважно. Он оставался в Париже только из-за отца. К середине марта открытки стали приходить... по два раза в неделю.